значит, папа от нас совсем близко. То есть, на первой станции. Там, наверное, пушки, танки, целый поезд военных. Папа, наверное, в каске, пистолет на боку. Ох, поглядеть бы на папу. И вот мы с Бобой едем в поезде. Очень медленно едет поезд. Ползет еле-еле. Скорее бы, а то папа нас не дождется. Уедет он со своим войском. Боба заснул. А я стал думать про папу. Как папа мне рисовал корабли. Такие замечательные. С бурсами. Лучше всех кораблей была шхуна Мария. Ммм, тот парень. Папа постарался вовсю, ведь он плавал на этой шхуне. Вы бы видели этот рисунок. Ох, замечательный был рисунок. Я его променял на мяч. Если бы это был плохой рисунок, разве мне дали бы мяч? Ни за что бы не дали. Я долго думал про это. как я не могу не думать. Я всё время чё-нибудь думаю. Правда, чаще всего чепуху разную. надо даже сам удивляюсь, как это я такое думаю. Какое-то я, в общем, задумчивый. Только когда я в футбол играю или когда пою песни, тогда я ничего не думаю. Я просто играю в футбол и пою себе песни. Качается поезд ужасно. Тут любой заснёт. Это я такой Такой, в общем, выносливый как Чапаев погиб. Слыхали? Часовые-то все уснули. Белые к ним подкрались и всех раз-раз заклали. И на Чапаева бросились. А Чапаев то спал. И чапаевцы спали. Проснулись. Кругом стреляют. Совсем близко белые. и погиб Чапаев. А то он никогда не погиб бы. Он до сих пор бы жил. Может быть, он пришел бы к нам в гости, чтобы побеседовать с папой. Спросил бы меня, как живешь, хорошо живу, товарищ Чапаев. Сказал бы я. И живи на здоровье. Сказал бы Чапаев. Еще лучше жить будешь. Товарищ Чапаев. Сказал бы я. Как бы мне стать таким, как вы? Очень хочется мне стать Чапаевым. Чтобы он мне ответил. Он, может быть, стал бы рассказывать про разные конные атаки, как скакали они вместе с папой впереди всего конного войска. не спать нельзя, я могу бы от жары проехать. Я, в общем-то, очень выносливый. Ах! Быть по бы мне часовым, Дали бы мне винтовку, Глядел бы я вдаль, Я бы зорко глядел, Никогда бы не подвел Чапаева. И видит любимый Мы с бобами идём вдоль большого состава. Во всех вагонах военный. Очень трудно найти здесь пахут. Скоро нас окружили военные. Один дал нам кусок колбасы. Замечательная была колбаса. Настоящие военные колбаса. Мы с Бобой ее сразу свели. Мы хотели идти дальше искать папу. Но в это время все стали садиться в вагоны. Поезд тронулся и пошел. Сначала тихо, дальше все быстрее и быстрее. И тут я увидел папу. Это был папа, честно и злого, в военной форме, в пилотке. Боба не видел его, я видел, мой папа стоял на подножке вагона. Он, кажется, нас заметил, даже крикнул нам что-то, но я не расслышу что он крикнул. Вагон быстро промчался мимо. Я уверен, что это был папа. Он махал нам, и я побежал за вагоном, а поезд уже вовсю мчался. Хотя мне надоел песок. Но что же делать? Нас не пускают дальше двора. Все за то, что мы ездили к папе. Мы были грязны, это правда. И мама нас стала ругать. Но неужели нельзя играть так, чтобы оставаться чистыми, опрятными, культурными детьми? Тем более, что отец на войне. играть целый день в песке, когда война и отец на войне. Но этот маленький, это понятно. Но ты-то что там нашел? Что я там нашел? Что я там нашел? Ничего не нашел. Что там можно найти? Не берут же меня на фронт. Вот что. Я дам вам деньги. Идите в кино. Это было другое дело. Мы с бабой сейчас же помчались в кино. Мы сели с ним в первый ряд. А люблю первый ряд. Как никак не последний. Сначала журнал показывали. Все как есть про войну. Стрельба, взрывы, танки, пушки. Война, в общем, самые настоящие Показывали красных конников, показали, как город горит, показали военных в землянке. И вдруг смотрю, папа, папа! Он стоял, нагнувшись над картой, а рядом еще военный, и все на карту смотрят. Потом папа взглянул на меня. Папа! Тише, ты. Ну... И не мешайте же смотреть картины Какой тут может быть папа? Очень даже возможно на Напраздновы граждане А может он и впрямо отца убит Конечно может это его отец Я все глядел Может папу опять покажут Но больше не показали С тех пор Я каждый день ходил в кино Каждый день я видел папу Видел не только я Все мальчишки с нашей улицы ходили со мной смотреть папу. А сегодня утром смотрю я на наш почтовый ящик и вижу, там что-то белеет. Что-то есть в нашем ящике. Что-то лежит там. Мама, мама, что-то в ящике есть. Боже мой, боже мой, письмо. От папы? От папы, да. От папы письмо. Ты читай вслух. Читай вслух. Чертовщина у нас тут получилось Очень скоро мы попали в окружение. Ушли в лес и болтались там по лесам и болотам довольно долго. А потом прорвались и соединились с нашими войсками. Нашими войсками. Боже мой, боже мой. Теперь вы понимаете, почему от меня не было писем. По этой простой причине. Сейчас я жив и здоров. Здесь меня орденом наградили. Красного знамени. Как вы живете? Я по вас очень соскучился. Очень хотел бы увидеть вас всех. Но война. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Мама все читала и читала письма по несколько раз. И все плакала. Война... Ничего не поделаешь. Я все время хочу обедать. Все время мне хочется есть. Я съел бы большой кусок хлеба. Хлеб можно купить на базаре. Но очень дорого стоит. А где взять денег? Просто удивительно, что нам нечего продать. У каждой порядочной семьи на случай войны или там другой худой случай... Безусловно, всегда что-нибудь есть продать. А нам, ну, просто нечего. Разве только рояль и ноты. Клементи! Клементи! Клементи! Битковин! Бах! Моцарт! Мам! Только дня-то какая! И никто! тутвай ну погоди погоди лупер глементи глементи сака сака сакарок сахар, сакаринчик сака сакарок сакаринчик косточки на рожей косточки косточки из капусты бах Американские штаны, американские штаны. Чистейшие американские штаны из английского материала. Американские штаны. Битковый штаны. Я, Ленин, Ленин, отличная рубашка. Кто отдашь, пятьсот выиграй. Кто отдашь, пятьсот выиграй. Когда я хочу есть, я не плачу. Вернется мой папа, он привезет мне много хлеба. И мандарины большие, оранжевые мандарины. Яркой. Сегодня новогодний карнавал. Я люблю карнавал. Все кругом ходят в масках. Так интересно. Только жалко, что редко бывает. Целый год ждать приходится. У меня стало такое хорошее настроение. Мы так плясали, что даже игрушки попадали. А какие мы пели песни. Новый год, новогодний. Много счастья принесет. Веселый был карнавал. Обратно мы шли вместе с Мишкой. Мы так всю дорогу смеялись. Все карнавал вспоминали. Ой, я столько никогда не смеялся. Я про все забыл на свете. Я даже забыл снять колпак. Я так и шел в колпак. Не записка, а какую-то просто бумажку. Войсковая часть номер 15 дробь 40 Извещает вас, что ваш муж по погиб. Погиб в боях под Москвой. Числа года похоронен в деревне Дубки. Папа мой украшает ёлку. Сначала мы украшали все вместе. Я, мама, Боба и папа. Потом мы пошли спать, а папа остался. Он ходил вокруг ёлки и говорил сам с собой но я слышал, что он говорил. Хотя он говорил очень тихо. Я видел его и слышал. Вот этот заяц пойдет сюда. Нет, нет, пожалуй, сюда. А вот этот шар перевесим вот так но ну, это уже никуда не годится три шара вместе куда не шло два не три же мы их перевесим иди спать спите спите я хочу этот шар перевесить и вот эту грушу. Потом он садится на стул и долго смотрит на елку. году больше я не увижу папу мой папа убит мне казалось война это что-то такое где полят пушки и мчатся танки падают бомбы и ничего не случается просто пушки полят танки мчатся бомбы падают и ничего не случается Я стою на балконе. Гляжу сквозь ветви на улицу. Вижу снег, и людей, машины. И мне кажется, я жду папу. Вот сейчас он выйдет из-за угла. Потом была победа. Салют, радость, цветы, солнце, синее море. Возвращались домой солдаты. «Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернется». «От врагов солдат сердцем заслоняли своё знамя боевое!» «От врагов солдат и сердцем заслоняли корней жизни!» Osa bon rigo na bon rigi saudada suns сказочные утро